Глава 27. седьмая. Тьма за горами. Наставница первой скользнула в переход. Мы последовали за ней. Лишь в последний момент я задержалась, окинув взглядом суетящегося Рейнара. Эльф наспех перекладывал в другой чемодан часть скляночек и артефактов, которые могли пригодиться в лазарете. «Вам нужна помощь!» — уточнила. «Нет, но благодарю за предложение!» — устало улыбнулся Мак. «Идите, я догоню!» не став спорить, шагнула в портал. В нос тут же ударил резковатый запах лекарств. «Где мы?» Недоуменно уставилась на многочисленные полочки, заставленные склянками с эликсирами и шкафы с сушеными травами. «В хранилище?» ответил высокий пожилой целитель. «Рядом с адептками нельзя использовать магию, они все еще нестабильно и болезненно реагируют на чужую силу, поэтому посетители телепортируются сюда, а не в палату». «Вот оно что!» «Сколько у нас времени на общение?» – нетерпеливо поинтересовалась Алессандра. «Не больше десяти минут», – предупредил лекарь. «Хорошо». В голосе ректора проскользнуло недовольство, но спорить она не стала. «И постарайтесь не задавать болезненных и провокационных вопросов», – добавил мужчина. «Пострадавшие только пришли в себя, любая встряска. Уверяю, мы не собираемся вредить девушкам», – перебила его Александра. «Но вы должны понимать, что допрос – дело тонкое». На лицо целителя набежала тень, а ментальная паутина задрожала от чужого недовольства. «Будь его воля, он бы нас и на порог не пустил». «Надеюсь на ваше благоразумие», — сухо ответил маг, направившись к выходу. Мы молча последовали за ним. «А что делать с нашим зовом?» — мысленно спросила я. «Он не навредит девушкам?» «Они не слышат его», — успокоила меня Элисандра. «Мы временно заблокировали их магию». «Зачем?» — нахмурилась Беата. «Айшагерцы наложили на них редкое и необычное проклятие» пояснила наставница. Оно должно было убить беглянок, когда те покинут пределы дворца. Магия Лейли Алин замедлила его действия, а дальше подоспели наши целители. Но пока не убедимся, что сняли с адепток все подарки, лучше не рисковать. От услышанного в груди разлилась болезненная тоска. Страшно представить, что пришлось пережить девушкам за годы плена. «А наша магическая совместимость...» спросила Эльза. «Как быть с ней? Этим займемся позже. Когда разберемся с заговором и убедимся, что вам подходит не только ее дар». Последнее меня волновало больше всего. Наша троица через многое прошла. Мы давно стали не просто командой, а настоящей семьей. Идеальное взаимопонимание, абсолютное доверие. У нас не было тайн. Мы часто обсуждали самое сокровенное и поддерживали друг друга в сложных ситуациях. Не представляю, как можно впустить в наш ментальный мир еще одну ведьму. А ведь для полноценной стабилизации шая требуется пять мечтательниц. «Почти пришли. Сворачивайте ментальную паутину», — приказала наставница. «В палате никаких переговоров». Мы послушно исполнили приказ. Теперь тишину лазарета нарушала лишь эхо и звуки наших шагов а сердце с каждой секундой билось чаще. Я ждала встречи с девушками и боялась ее. Не знаю, чего хотела больше. Убедиться, что та ведьма действительно часть нашей команды или понять, что мы ошиблись. Позади хлопнула дверь и послышался тихий перезвон флакончиков, а через несколько секунд нас догнал Рейнар. «Это тебе не пригодится», — вздохнула ректор, взглядом указав на чемодан. «Нам выделили десять минут и запретили использовать магию». Эльф помрачнел, даже кончики острых ушей понуро опустились, выдавая глубочайшее разочарование. «Но образцы волос-то я могу взять для экспертизы?» Немного подумав, уточнил наставник. Сдаваться он не собирался, намереваясь максимально использовать выделенное время. «Мы провели все необходимые анализы». Целитель обернулся, окинув Рейнара недовольным взглядом. «И ничего не нашли. Не вижу смысла. О, в вашей компетентности никто не сомневается», — перебил его эльф. «Но у нас свой интерес». «Мы с подругами недоуменно переглянулись. Не знаю, зачем наставнику понадобились волосы адепток, но подозреваю, это как-то связано с сегодняшним балом». «Ну, хорошо. Материал для исследования можете взять». Голос мага вибрировал от недовольства. «Жду вас в своем кабинете!» Он остановился возле последней двери, пропуская нас вперед. «Время пошло!» Поблагодарив его за помощь, мы зашли в палату. Запах лекарств усилился. К нему присоединился специфический аромат снотворных зелий. Чтобы ускорить восстановление, девушек погружали в магический сон, поэтому я не слишком надеялась на продуктивную беседу. Сейчас они заторможены, да и эмоции просканировать не получится, чтобы понять, в каком направлении копать. Но некоторые подробности выяснить вполне реально. «Светлейшего дня!» — поздоровалась наставница. «Мое имя Элисандра Ринкаиди. Я ректор Высшей Академии Ментальных Искусств. А это...» — она жестом указала на эльфа. «Мой помощник Рейнард Эльвери». «Очень приятно». Слабо улыбнулась прюнетка. «Иреме, а мою подругу зовут Таманда». Сейчас она выглядела немного лучше, чем на болотах, но все еще казалась неестественно бледной. Вторая девушка и вовсе не отозвалась, лишь повернула голову в нашу сторону и едва заметно кивнула. Она сильнее пострадала от яда лолтов и пока плохо понимала, что происходит, не разделяя толком сон и реальность. Рада познакомиться». — ректор обернулась к нам. — Эти девушки мои ученицы — Беатриса, Лесли и Эльза. Они здесь, чтобы помочь вам. Элисандра подошла ближе, усаживаясь на третью пустую постель. — Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но некоторые вопросы требуют срочного решения. — Мы расскажем все, что знаем, — уверенно заявила Ириме. Принцессы спасли нам жизнь, мы обязаны вернуть долг. Рада это слышать. По губам ректора скользнула легкая радушная улыбка. «Не возражаете, если во время разговора Рейна рассмотрит вас?» «Делайте, что считаете нужным», – кивнула брюнетка. Аманда по-прежнему молчала, скользя по нам затуманенным взглядом. Паучий яд поражал нервную систему жертвы, вызывая галлюцинации и парализуя ее – Наши целители уже нейтрализовали токсин, но окончательно девушка восстановится лишь через пару дней. И Риме повезло больше. Морские жители обладали повышенной устойчивостью к любым ядам, поэтому русалка быстрее пришла в себя. «Вы успели просмотреть воспоминания принцессы?» – с надеждой спросила девушка. «Я отдавала кристалл вашему командиру». «Разумеется», – успокоила ее ректор. «Информация, которую сообщила Лейли Алин, бесценна, но у нас по-прежнему осталось много вопросов». Пока Демонесса отвлекала русалку разговором, Рейнар Тенью скользнул ближе и замер, рассматривая длиннющую косу, черной змеей раскинувшуюся по подушкам. Достав алхимические ножницы, он отрезал крохотную прядь и тут же спрятал в специальный мешочек. Целитель зря переживал, девушка даже не заметила действий эльфа. «Что именно вы хотите узнать?» — спросила Ириме. «Как вы сбежали?» «Хороший вопрос. Учитывая маниакальную осторожность и подозрительность айшагирцев, сомневаюсь, что девушки легко выскользнули из дворца». Аймигир, королевство, в котором живут Лейла и ее сестра, находится на границе с Тентарой», — пояснила русалка. «Мы долгое время ходили в лес вместе с придворными травниками для сбора растений, вели себя безупречно, даже не пытаясь сбежать, и постоянно подчеркивали, какая для нас честь служить Лейли Алиной Корделии». Прекрасная тактика. Если они долго мозолили стражи глаза, наверняка примелькались. И никого не удивило, что в один прекрасный момент девушки немного отстали от основной группы. «Нам повезло». «Нужные травы росли лишь возле границы», — продолжила Ириме, «И постепенно мы раскидали по лесу сеть маячков, чтобы проще было уходить порталами. А один из сообщников принцессы выкрал из хранилища два кристалла, с помощью которых можно пройти сквозь вашу защиту». От последних слов ректор едва заметно поморщилась. «Эти амулеты для всех стали неприятной неожиданностью». «Хорошо, что теперь у нас есть образцы, и можно устранить уязвимость». «Во время последней вылазки мы захватили с собой все необходимое для побега, и едва надзиратели отвлеклись на заранее подготовленную ловушку, удрали порталом». Криво усмехнулась Ириме. «До сих пор не верится, что получилось». «Темные быстро очнулись и начали бить по нашим переходам». Спасло лишь то, что мы использовали короткие туннели и покидали их до того, как шаманы уничтожали портал. Русалка на миг замолчала, переводя дыхание. В изумрудных глазах плескались боль и мрачное торжество, а тонкие пальцы сжимали простыню до треска ткани. «Мы чудом-то прались до границы», — продолжила Ириме. «Как защиту прошли, толком не помню. Только крики, взрывы заклинаний и погони перед глазами». Темные не ожидали, что кто-то рискнет сбежать. По сути, нас спасла лишь маневренность и скорость. Секунда промедления, и нас бы поджарили магией. «Вы совершили невероятное!» – прошептала я. «Но все равно попали в ловушку!» – горько усмехнулась русалка. «Дальше только пауков припоминаю, и как на помощь звала!» И все, очнулась уже в лазарете. Элисандра хотела еще что-то спросить, но в палату грозовой тучи просочился целитель. «Время!» – змеей прошипел мужчина, многозначительно постучав себя по наручным часам. «Девушкам пора принимать лекарства и отдыхать!»